Остаток дня был полон старых простыней и старых башмаков. Тут подлатать, там починить и оно еще послужит. А Тифани надо было проведать малышку Тифани и поговорить с Бекки Пардон и Нэнси Чести. Она ведь собиралась взять ученицу или даже двух, чтобы помогали ей на миловых холмах. А мистик утверждала, что из этих девочек может выйти толк. Но Тифани не могла пригласить их на ферму, пока там жила белодонна. Разве что подарить каждый кулон в виде настоящей подковы, чтобы железо защищало их от эльфийских чар. Нет, с ученицами придется подождать. Тиффани весь день металась по округе, снова и снова возвращаясь на ферму. Напоследок она отправилась навестить мельника Голанда, Того самого, чья жена спутала жениховский корень с клюколкой. К нему уже вернулся нормальный цвет кожи. Только кое-где остались лиловые пятна. Госпожа Голанд ясно дала понять, что это Тифани во всем виновата. Если бы ее Тифани не носила невесть где, она, госпожа Голанд, ничего бы не перепутала. Тифани прикусила язык и, оставив мельничихе новую порцию зелья из жениховского корня, полетела домой. Когда она пришла на сеновал, то увидела, что Беладонна забилась в угол и взгляд ее ледяных глаз прикован к ты. Кошка гнула спину и зло шипела на эльфейку, а фиглы науськивали её. «Ну-ка, передай этой эльфи мал-мал привет от нагмак Кривенс! Мал-мала великуча карга возвернулась!» Тифани встала на пороге, сердито притопывая носком башмака. Роб всякограб в ужасе попятился. «Ой, нае! Взвыл он. Только не наготопсы, хозяйка! Тифани скрестила руки на груди. Ох и тяжко же оно под Гюйсом быть, хозяйка! Простонал Роб. Тифани не выдержала и засмеялась. Но Беладонна хотела ее кое о чем спросить. Весь день она видела, как люди идут на ферму. Одним было нужно лекарство, другим совет, третьим, чтобы кто-то их выслушал, а четвертым, увы, чтобы кто-то обратил внимание на их ушибы и синяки. «Почему ты помогаешь им?» спросила бывшая королева. «Они тебе не родня. Они не принадлежат к твоему клану. И ты не в долгу перед этими чужаками». «Понимаешь ли, пусть они мне и не родня, все они и для меня люди, кто бы они ни были. А наше дело — помогать людям». И что? Все так поступают. Нет. Признала Тифани. К сожалению, не все. Но многие люди помогают другим просто потому, что те люди так у нас заведено. Вам, эльфам, трудно это понять, да? А что, если я как раз пытаюсь понять? И что ты думаешь об этом? Спросила Тифани с улыбкой. «Ты для них все равно, что прислуга», — заявила Беладонна, наморщив точёный носик. «Может и так», — согласилась Стифани. «Но это не важно, потому что однажды мне может понадобиться помощь кого-нибудь из них, и они, возможно, мне не откажут. Так все и устроено, и так было и будет». «Но вы сражаетесь друг с другом, я точно знаю». Да, но не всегда. И чем дальше, тем больше не. Но ты же такая могущественная. Ты могла бы править миром. Правда? А зачем это мне? Я ведьма. Мне нравится быть ведьмой. И люди мне тоже нравятся. На каждого плохого человека, как правило, найдется хороший. У нас есть поговорка. Не плюй в колодец, пригодится воды напиться. Это значит, что у каждого человека бывают взлеты и падения. Какое-то время ты можешь жить очень хорошо, а потом удача отвернется от тебя, придет беда. И тебе надо будет как-то с ней справиться. Она взглянула в глаза Белодонни, пытаясь понять, о чем-то думает. Но лицо эльфийки казалось непроницаемым. Я помню мрак, дождь. Гром и молнию, добавила Тифани. И посмотри, много ли добра тебе это принесло. Ты, королева эльфов, очутилась в овечьем пруду. На мгновение Белодонна, похоже растерялась. Она внимательно посмотрела на Тифани и проговорила: «То, как заведено у вас, не годится для эльфов. Для эльфа все эльфы вокруг соперники.» Мы убиваем наших королев. Каждая новая королева восстает против старой и сражается за власть над роем. Она вдруг умолкла и некоторое время ничего не говорила, обдумывая новую удивительную для нее мысль. Но среди вас есть королевы мудрости. Таковы были матушка Ветровозг и бабушка Болит. И ты. Тифани болит, тоже из них. Вы, люди, становитесь старше, И ваша мудрость растет вместе с вами, И вы передаете ее младшим. А вы, эльфы, никогда не становитесь лучше, только хуже. Когда жизнь идет по кругу, Она всегда идет к худшему. И вы не похожи на пчел. Пчелы трудятся. Хотя живут недолго. И за всю жизнь пчели не приходит в голову ни единой мысли. На лице эльфики появилось странное выражение. Она пыталась думать. Думать всерьез. не понимала, что творится в ее душе. Белодонна и раньше начала догадываться, что этот мир меняется. Что в нем слишком много недоброго к волшебному народу железа. Что, хотя про эльфов тут и рассказывают красивые сказки... По-настоящему в них никто не верит. Для них тут нет места. А теперь она присмотрелась к этому миру поближе и поняла, что он вовсе не такой, каким она его всегда считала. И теперь ей нужно было как-то соединить новое знание со старыми представлениями. Тифани видела, что внутри королевы идет борьба.